Глава двадцать вторая. Как лучники пировали в розе гиени Мондье Алин, ты когда-нибудь видел такое прелестное лицо? Воскликнул Форд, когда они торопились обратно в гостиницу. Такое чистое, тихое и такое прекрасное. Ты правда, а тон кожи прямо совершенство. Я подобного не встречал. «И ты обратил внимание, как завитки волос лежат на лбу?» «Удивительно изящно!» «И глаза какие!» продолжал восхищаться Форд, до да чего ясные и кроткие, вместе с тем в них глубина мысли!» «Только в подбородке, пожалуй, чувствуется какая-то незавершенность», — сказал алин «Нет, я не заметил. Правда, его линии очень четкие» и очень утонченное, И все же, что, Алин? неужели ты видишь пятна даже на солнце? Ну, подумай, Форд, разве длинная и благородная борода не придала бы лицу большую выразительность и силу? — Пресвятая Дева! — воскликнул Форд. — Да ты спятил! Борода у прекрасной маленькой Титы! — Тита? А кто говорит про Титу? А кто говорит не о ней? Да я же обсуждал с тобою изображение святого Реми, друг. Но ты в самом деле год, гун, вандал, и как еще там обзывал нас старик? Неужели ты можешь придавать такое значение его мазне, когда в той же комнате перед тобой была картина, написанная самим Господом Богом? Ну, кто этот человек? — Пожалуйте, сэры, — сказал какой-то лучник, подбегая к ним, — Эйлвард и остальные будут очень рады видеть вас. Они вон в том доме. Эйлвард просил передать вам, что нынче вечером вы лорду Лорингу не понадобитесь. Он будет ночевать у лорда Чандеса. Клянусь, нам не нужен проводник, чтобы найти их. В эту минуту из таверны на правой стороне улицы донеслись взрывы хохота и топот ног. Молодые люди вошли в низкую дверцу, спустились по вымощенному плитами коридору и оказались в узком длинном зале, озаренном факелами, пылающими в обоих его концах. Вдоль стен были брошены охапки соломы, и на них полулежало десятка-два-три лучников, все из отряда. Шлемы и куртки они поснимали, рубашки были расстегнуты, мощные тела раскинулись на глинобитном полу. Возле каждого стояла кожаная фляга с пивом, а в конце зала была водружена бочка с выбитой втулкой, сулившая и в дальнейшем щедрые угощение. Перед бочкой на пустых бочонках, ящиках и грубо сколоченных скамьях сидели Эйлвард, Джон, Черный Саймон и еще трое-четверо лучников-вожаков, а также Гудвин Хаутейн, старший шкипер, оставивший свой желтый корабль в устье реки, чтобы в последний раз выпить со своими друзьями из отряда. Форд и Алин уселись между Эйвардом и Черным Саймоном, причем их появление нисколько не повлияло на царивший в зале шум и гам. Эля, Неканарад, воскликнул лучник или, может быть, вина? Одно из двух, во всяком случае. — Ну-ка, Джек, чертов сын, принеси нам бутылку старейшего Вернеджа и смотри, не тряхни ее. — Слышали новость? — Нет, — ответили оруженосцы в один голос. — Предстоит блестящий турнир. — Турнир? — Да, мальчики. Ибо капталь де Буш поклялся, что найдет пятерых рыцарей по эту сторону пролива, которые победят любых пятерых английских рыцарей, когда-либо садившихся в седло. И Чандас принял вызов, а принц обещал золотой кубок тому рыцарю, который будет вести себя доблестнее всех. Весь двор только и говорит об этом. — Но почему состязаются только рыцари? — проворчал Хордл Джон. — Разве они не могли бы выставить и пять лучников, которые бы отстаивали честь Аквитании и Гасконе? — Или пять ратников? — добавил черный Саймон. — Кто же эти пять английских рыцарей? — спросил Хаутейн. — В городе сейчас 341 рыцарь, — ответил Эйлвард, — и я слышал, что уже послано 340 картелей. Нет вызова только сэра Джона Равенсхолма, он лежит в лихорадке и не может встать с постели. — Я слышал об этом турнире от одного из стрелков охраны, — крикнул кто-то из лучников, развалившихся на соломе. — Говорят, принц... Тоже хочет сразиться на копьях, но Чандас и слышать об этом не желает. Предполагают, что дело будет серьезное. На то есть Чандас. Нет. Принц этого не допустит. Чандас будет ведать всем турнирам вместе с сэром Уильямом Фелтоном и герцогом Арманьяком. Со стороны англичан в турнире примут участие лорд Одлей, сэр Томас Перси, сэр Томас Уэйк, сэр Уильям Бошен и наш предостойный хозяин и командир. «Ура! И да хранит его Господь!» — раздалось несколько голосов. «Быть лучником у него — великая честь!» «И вы вполне правы», — отозвался Эйлорд. «Если вы пойдете за его знаменем с пятью алыми розами, вы увидите все, что хотелось бы увидеть доброму лучнику». — Ха! Да, Негарсон, вы сейчас смеетесь, но, клянусь Эфесом, когда вы окажетесь там, куда он поведет вас, вы уже не будете смеяться, ибо невозможно знать заранее, какой он даст обед. Я вижу, что у него мушка на глазу, точь-в-точь, -точь, как при Пуатье, и ради этой мушки будет пролита кровь, или я ничего не понимаю. «А как было при плате достойный Эйлвард, — спросил один из молодых лучников. Он оперся на локти и не сводил почтительного взгляда с обветренного лица старого воина. «Ну же, Эйлвард, расскажи!» — воскликнул Хордл Джон. «Твое здоровье, старик Сэмкин Эйлвард!» — зашумели голоса на дальнем конце зала, и люди замахали белыми куртками. «Вот спросите его!» — скромно отозвался Элвард и кивнул в сторону черного Саймона. «Он видел больше, чем я. И все же, клянусь, гвоздями Святого Креста видел ты я почти все!» «О да!» — согласился Саймон. «Великий это был день. Я не надеюсь еще раз пережить такой день. Многие отличные лучники спустили в тот день свою последнюю стрелу. Подобных людей мы уже не встретим, Эйлвард. Клянусь, фесом, нет. Тогда были маленький Робби Уитстав и Эндрю Салбластер и Уот Олспей. И они свернули шею германцам. Мондье! Что за люди! Стреляли как угодно, по дальним и ближним целям. Никогда никто не пускал стрелы более метко. Но про битву, Элвард, расскажи про битву. Сначала дайте я налью себе, ребята. В сухую этот рассказ не пойдет. Было самое начало осени, когда принц выступил он прошел через авернь и бери и анжу и турень в аверне девушки сладкие да вины кислы а в бери женщины кислые а вина роскошные анжу очень хороший край для лучников там и женщины и вина лучше не надо в Турении мне только проломили башку и все а во Вьерзоне Очень повезло, ибо я раздобыл в соборе золотую дароносицу, а потом получил за нее девять генуэсских джен от золотых дел мастера на улице Монталив. Оттуда мы отправились в буж, где мне досталась рубашка огненного шелка и отличная пара башмаков с шелковыми кисточками и серебряными блестками. — Из лавки? — Эйворт спросил один из более молодых лучников. — Нет, с человеческих ног, парень. У меня были основания считать, что они ему больше не понадобятся, так как в спине у него торчала тридцатидюймовая стрела. — А что было потом, Эйворт? — Мы двинулись дальше, кум. Шесть тысяч человек и пришли в Суден, А там опять произошло весьма... Важные события, Сражение, Элвард? Нет, нет, кое-что поважнее. Сражение мало, что может дать, если нет надежды на выкуп. Вы, судени, я и еще тревалийцы заглянули в один дом. Все остальные прошли мимо, и добычу получили мы. Я сам взял отличную перину, вещь, которую обыщите хоть всю Англию. Вы... Не найдете. Вы эту перину видели. Ты, Алин, и ты, Джон. И вы подтвердите, что это благороднейшая перина. Мы погрузили ее на мулу маркетанта и везли следом за армией. Я решил сберечь ее до тех пор, пока не обзаведусь собственным домом, и она теперь хранится у меня в одном весьма надежном местечке, недалеко от Линдхерста. А потом. — Достойный лучник, — спросил Хаутейн, — клянусь святым христофором, вы избрали поистине хорошую и приятную жизнь, ибо собираете добычу, подобно ловцу морских раков, который не зависит при этом от чьей-либо милости или благосклонности. — Вы правы, шкипер, — заметил более пожилой лучник. — Есть поговорка у старых солдат, что взято боем дороже вдвое. Ну, продолжай, приятель, мне уже не терпится. И вот мы пошли дальше, сказал Эйлвард, сделав долгий глоток из фляги. Нас было около шести тысяч, и принц и его рыцари, а посередине отряда моя перина, которую вез мулмаркетанта. Мы наделали много бед в Турене, а потом прибыли в Ромарантен, где мне попали в руки золотая цепочка и два яшмовых браслета, которые у меня в тот же день украла черноглазая девчонка из Орден. — Мондю! Есть же люди, которые не боятся страшного суда. У них нет ни капли порядочности в душе, и они вечно норовят выкрасть или выхватить чужое добро». «Ну, а сражение, Эйвард, сражение!» — нетерпеливо крикнули несколько голосов среди взрывов смеха. «Я уже дошел до него, храбрые вы мои боевые щенки!» Ну, тогда король Франции стал преследовать нас с пятью тысячами человек, и он очень спешил нас настичь, но когда настиг, не знал, что с нами делать, ибо мы так разместили войско среди изгородей и виноградников, что французы ниоткуда не могли к нам подступиться, кроме как со стороны узкой дороги. На обоих флангах стояли лучники, позади них ратники и рыцари, а посередине обоз и моя перина на муле маркетанта. Триста их доблестнейших рыцарей бросились вперед, они были в самом деле очень храбрые, но мы встретили их таким шквалом стрел, что из них Вернулись немногие. Затем двинулись германцы. Они также сражались весьма отважно, так что даже одному или двум удалось прорваться через цепь лучников и дойти до моей перины. Но все зря. Тот вперед выехал наш собственный маленький командир с мушкой на глазу и милорд Одлей, Со своими четырьмя оруженосцами и еще несколько человек такой же закваски. За ними следовали принц и Чандас, А потом мы все плотной толпой с топорами и мечами, ибо к тому времени уже расстреляли свои стрелы. Это было сумасшествие, ибо мы отошли от изгородей, и не осталось никого, чтобы охранять обоз. А они могли в любую минуту подобраться к нему в обход. Но все обошлось благополучно, и короля взяли. А маленький Робби Уитстов и я привезли на телеге двенадцать бочек вина для личного стола короля, и клянусь Эфесом, если вы спросите меня, что было потом, я не смогу вам ответить. Не сможет и коротышка Робби Уитстов. Ну... А на другой день, клянусь, мы долго не конетелись, а поспешили обратно в Бордо, куда и прибыли благополучно вместе с королем Франции и моей Периной. Я продал свою добычу на Герсон и получил столько золота, сколько мог унести и в течение недели жёг по двенадцать восковых свечей на алтаре святого Андрея, ибо если ты забываешь о божьих святых в дни удач, они легко могут забыть о тебе, когда будут по зарез нужны. Я же подарил святому Андрею сто девятнадцать фунтов воску, а так как он был человеком очень справедливым то не сомневаюсь что он возместит их полным весом если понадобится скажите достойный Эйвард, обратился к нему с другого конца зала молодой румяный лучник из за чего произошло это великое сражение эх ты дурья голова да из за того кому носить французскую корону из за чего же еще а я думал может — Из-за твоей перины? — Если уж я доберусь до тебя, Сайлос, то как бы я не отхлестал тебя ремнем по плечам, — отозвался Эйлвард под общий хохот. Но теперь пора цеплята на насест, раз смельчаки уже начали бунтовать против старших. Да и час поздний, Саймон. — Подожди, споем еще одну песню. Здесь Арнольд из Саулея, он споет песню не хуже любого лучника из отряда. — Нет, у нас тут есть один, лучше его в этом деле не найдешь, — сказал Хаутвейн, кладя руку на плечо Большого Джона. Я слышал, как он пел на корабле, у него голос будто волны, когда они бурно накатывают на берег. — Прошу вас, друг, спойте нам «Колокола» Милтона и, если хотите, дочь Франклина. Хордл Джон вытер губы обратной стороной ладони, уставился в угол потолка и рявкнул так, что от звуков его голоса заметалось пламя факелов. Он запел, как его и просили, южную балладу. Решил Франклин изведать свет. Не мил его девчонке свет, ушел дружок, она одна, но верность сохранит она. Пришел к ней рыцарь, плащ до пят, и латы под плащом блестят, но хоть колено он склонил к любви девчонку не склонил. Оруженосец к ней пришел, на нем Малиновый конзол играл он нежно, сладко пел, Но в деле мало преуспел. Пришел богач, купец, одет в кафтан и бархатный берет, Но лавки, полные добра, не принесли ему добра. Пришел к ней лучник, добрый друг, В руках колчан и меткий лук, в кармане пять монет всего — Девчонка, берегись его, Ох, кто-то волю дал слезам, А кто-то рыскал по лесам, А лучник в дальней стороне С девчонкой скачет на коне. Восторженно заревели слушатели, затопали ногами, застучали кружками опал Видимо, им особенно пришлась по вкусу эта песня, а Джон скромно склонился над квартой и четырьмя гигантскими глотками осушил ее всю. «Я пел эту песню в пивной хордла, когда еще и не помышлял сам стать лучником», — пояснил он. «Наполните свои кружки!» — воскликнул черный Саймон, погружая собственный кубок в стоявший перед ним открытый бочонок. «Последнюю здравицу за белый отряд и за каждого храброго воина, который идет под алыми розами Лоринга!» «Пью за тис, за коноплю и за гусиные перья!» — сказал старый седой лучник, сидевший справа. Пью за мирный исход, за испанского короля и за отряд в 240 сорок человек, — заявил другой. Пью за кровавую войну, — крикнул еще кто-то. Многие пойдут, и немногие вернутся. За то, чтобы сталью добыть побольше золота, — возгласил пятый. А последний тост... «За властительниц наших сердец!» — предложил Эйлвард. «Пусть будет тверда наша рука и верен глаз, ребята! Двух кварт на брата хватит!» С возгласами, шутками и песнями все вышли из зала, и снова в розе Гиени воцарилась мирная тишина.